Застой, возможно, наблюдался в политике и в экономике. Но в Мариной жизни 70-е годы – это активный период бури и натиска. Мара встретила Мырзика. У него были и имя, и фамилия, и занятия – ассистент оператора. Но она называла его Мырзик, так и осталось. Мырзик на 10 лет моложе Мары. Познакомились на телевидении. Вместе вышли однажды с работы. Мара пожаловалась, что телевидение сжирает все время, не остается на личную жизнь. «А сколько вам лет?» – удивился Мэрзик. «Тридцать семь», – ответила Мара. «Ну так какая личная жизнь в тридцать семь?» – искренне удивился Мэрзик. «Все, поезд ушел, и рельсы разобрали». Мара с удивлением посмотрела на этого командированного идиота, приехавшего из Москвы, а он, в свою очередь, рассматривал Мару своими детдомовскими глазами. Впоследствии они оба отметили, что этот взгляд решил все». Была ли эта любовь с первого, вернее, со второго взгляда? Все сложнее и проще. Кончилась ее жизнь на этаже, где Саша, где Димочка. Там она умерла. Оттуда надо было уходить, куда угодно. Мара даже подумывала найти стоящего еврея и уехать с ним за Синее моря, подальше от дома, от города. Но стоящего не подвернулось. Подвернулся мырзик. Мара видела, что он молод для нее, жидковат, вообще мырзик. Но надо было кончаться со старой жизни. Когда Мара объявила Димочке о своей любви, Димочка не понял, что она от него хочет. Я люблю, растолковала Мара. Ну так и люби, кто тебе запрещает? Я хочу уйти от тебя. А зачем? Чтобы любить. А я что, мешаю? Мара опустила голову. Ей показалось в эту минуту, что для Димочки больше нет Мырзика. Мырзик хочет её всю для себя, чтобы больше никому. А Димочка, если он не смог стать для неё всем, согласен был отойти в сторону, оберегать издали. А она, Мара, сталкивала его со своей орбиты, и он боялся не за себя, а за неё. Мара заплакала. Разговор происходил в кафе. Мырзик находился в этом же кафе за крайним столиком, как посторонний посетитель. Он следил со своей позиции, чтобы Димочка не увёл Мару. чтобы не было никаких накладок. Всё окончилось его мырзиковой победой. Потом он сказал Маре: "У тебя голова болталась, как у раненой птицы. Мне было тебя очень жалко". Мара тогда подумала: "Где это он видел раненую птицу? Небось сам и подбил, дед домовец". Мара и Мырзик переехали в Москву. Перебравшись в столицу, Мара вспомнила обо мне, появилась в нашем доме и привела Мырзика. Она повсюду водила его за собой, как подтверждение своей женской власти. Её награда, живой знак почёта. Мырзик обожал, обожествлял Мару. Всё, что она говорила и делала, казалось ему гениальным, единственно возможным. Он как будто забыл на ней свои глаза, смотрел не отрываясь. В свете его любви Мара казалась красивее, ярче, значительнее, чем была на самом деле. Мырзик поставил её на пьедестал. Она возвысилась надо всеми. Она смотрела на всех сверху вниз, а я смотрела на нее снизу вверх и тоже хотела на пьедестал. У нас с мужем только что родилась дочь, и нам казалось, что за нами стоит самая большая правота и правда жизни. Но во вспышке их счастья моя жизнь, увешанная пеленками, показалась мне обесцвеченной. Я почувствовала, что она не могла Из моей провоты вытащили затычку, как из резиновой игрушки, и провота со свистом стала выходить из меня. Мы сидели на кухне, пили чай. Мара демонстрировала нам мырзика.